265. -я. Матерь Агни-Йоги «Любимый, тобою довольна? Ты духом поверх земного, ты духом поверх тех движений, которые идут в оболочках, с владыкой и с нами поверх случайности жизни текущей. Это близость дает зоркость и понимание происходящего, и близко, и далеко, и с близкими, и с далекими». Слияние сознания выливается в понимание действительности. Другу скажи, если зоркость оставил и не явит распознавание, останется в черных очках, надетых чужой рукою. Если к словам твоим не явит доверие, пусть явит к моим. Я терзаем, ибо подползли чьи-из близких. Если внутренне сердцем не оградится от них, Растерзает в конец. Верить не надо прелестным словам, за ними другое. Словам мы не верим. А где же дела, если слова и дела разделить? Если ауры даже мало соприкасались, опасность все равно велика. Неразумно успокаивать себя, что все хорошо, и страсти и житы, не просто все это, и на словах не жить того, на что требуется годы упорной с собой работы, борьбы. трудов, испытаний. Духом большим и духом сильным борьба — это не всегда по плечу. Зачем же обманываться словами? За словами «осознанная или неосознанная ложь», за ложью мохнатые руки, тянущиеся к его бедному усталому сердцу. Пусть тебя лучше спросит. Тебе не впервые маски и сликов срывать, но не в этом беда, а в заневе стоящих. Все, на что нервная сила ушла и уходит, вызвано темной сворой. Пусть сердце нам ближе откроет и ближе и тебе, но закроет от темных воздействий, ныне открытым, благодаря незаслуженному доверию к близкой, иначе ей не сможет помочь».